Эйфрил ту Пармарама 667, 9.15.24 января. Дорогая Пэм, у меня к тебе необычная просьба. Я рисую объекты, выбираю странные, но забавные, так как по мне, по крайней мере, кажется. Проще показать тебя, чем описывать, о чем я говорю, поэтому я присоединяю к этому письму пару фотографий. Я подумал о садовых рукавицах, которыми ты пользовалась надписью «Руки» на одной и «Прочной» на второй. Я хотел бы положить их на закат.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 тот же вечер пришел ответ от Пэм, которая в тому времени вернулась в Сент-Пол. Пармарама 667, 2 EF Real, 9, 17.00, 24 января. Эдгар, привет. Илли, разумеется, говорила мне о твоих картинах. Они, несомненно, необычные. Надеюсь, это хобби продлится дольше, чем реставрация автомобиля. Если бы не ебай, думаю, эти старые, этот старый мустанг до сих пор стоял бы за домом.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 И вот, что я еще должна сказать тебе, Эдди. Хотя не знаю, как это тебе понравится, я отправила копию твоего электронного письма Зандеру Кеймену. Я уверена, ты его помнишь. Я подумала, что ему будет интересно увидеть картины. Но более всего я хотела бы, чтобы он прочитал твое электронное письмо и сказал, если причины для беспокойства, потому что в письме ты допускаешь те же ошибки, которые ранее допускал в речи: козьба вместо просьба, хохотать во все стекло. место хохотать во все горло а в конце ты написал это всего лишь паскуда я не могла понять что это значит что доктор кеймин говорит что это должно быть причудо просто я думаю о тебе. п пс отцу немного получше он быстро идет на поправку врачи говорят что он вероятно что они вероятно вырезали все но готово спорить они всегда так говорят они проходят курс он проходит курс химиотерапии и находится дома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 до ума у меня так и не нашлось времени довести, и заканчивая ее озабоченностью по части моего неправильного выбора слова. Причем озабоченность эту выражала женщина, которая так и не усила для себя, что доктора Кеймана зовут Ксандер, а не Зандер. Стравив злобу, высказав ее безлюдному дому громким голосом, если вам это интересно, я открыл то самое электронное письмо, которое отправлял Пэм, и да, встревожился. Многое с на то пошло. А с другой стороны, может быть, это просто был ветер.